Глава девятая Вот чего я не ожидала, так это высочайшего визита ко мне в комнату. Эс-Чавес, Эс-Хавьер и до да кучи Ледесма. Десма. Но вот они. Все трое стоят на пороге, смотрят, словно я им что-то должна. Принюхиваются. Никакого запаха, — сообщил Тьяго. Я промолчала. Розы и розовое масло пахнут сильно», — согласился Эс-Хавьер. Я невольно сморщила нос. «Ну, не люблю я цветочные запахи. Кому что, а лично я предпочитала всегда легкие отдушки. Если уж нет выбора, возьму хвою, лимон. Но розу? Без меня. Нет у меня комплексов. Просто у нас во дворе была соседка-неврастеничка», Она этими колючками весь двор утыкала и орала на каждого, кто подходил ближе, чем на метр. Конечно, красиво, но ни выйти, ни пройти, ни погулять. Везде эти кусты шипастые. А уж детей она подозревала в покушении на свои драгоценные веники. Всех. И постоянно орала. Примерно так круглые сутки. Вот с тех пор и не люблю. Мне и Димка Рос никогда не дарил. Обходился пионами, орхидеями, еще чем-то полевым. «Добрый вечер, и Раен, Проходите, рада вас видеть. Что-то случилось?» «Да, Эсса. Прошу вас ответить на наши вопросы», — взял козла за рога из Чавес. «Покажите мне, какой бумагой вы пользуетесь?» Я повела рукой по направлению к письменному столу. «Осмотрите все сами, Эс, но вообще лотосовой. У меня слишком сильный нажим на перо, остальная бумага у меня рвется. Неудобно». «Что есть, то есть. Если кто не знает, шариковая ручка требует больше усилий, чем чернильная. Ею приходится сильнее нажимать на бумагу. Я делала, как привыкла, и потому перья у меня регулярно прорывали листы. Мучилась я примерно месяц, Потом Мариса мне посоветовала, и я перешла на плотную лотосовую бумагу. Примечание. Автор лично писала до 25 лет только чернильными ручками. Так что сравнение на основании своего опыта и нескольких сотен исписанных тетрадей. Конец примечания. С. Чавис быстро прошел к столу, осмотрел его ящики, поглядел тетради и кивнул. Понятно. «Эсса, где ваша щетка для волос?» «На месте, наверное». Я открыла шкаф, достала оттуда несколько щеток и предъявила. Мужчины опять переглянулись. «Это все? «Да». «У вас есть духи? Покажите». «Духи у меня были, хотя я ими и не пользовалась». «Вот, смотрите». «Жасмин?» Тут же разнюхал Эс-Хавьер. Я кивнула. Пользоваться мне ими не хотелось. Просто тоже из детства. У мамы на окне рос Жасмин. Здоровущий такой, в большом горшке. И моя кровать стояла рядом с ним, а он регулярно цвел небольшими белыми цветами. И пах на всю комнату. Это тоже как кусочек памяти. Иногда, когда мне становилось тоскливо, я открывала флакон и дышала этим запахом. Но не душилась. Не стоит привлекать к себе внимание. «У вас есть носовые платки, Эсса?» «В шкафу на средней полке». Орландо и туда заглянул и поднял брови, глядя на стопку здоровущих платков, которые больше напоминали маленькие полотенца. «Эсса?» ну, Мне они нужны, чтобы нос вытирать, — смутилась я. Платок должен быть большим, чтобы надолго хватило. Мужчины переглянулись. Кажется, я только что прошла какой-то тест или правильно ответила на неизвестные мне вопросы. Что происходит? Эсса, какие у вас отношения были с Райаном Ресом? Никаких. «Простите, Эссы, Раен. он хоть и симпатичный на лицо, но мне и даром не нужен, а что?» «Вот то», — припечатал ректор. «Где вы сегодня были?» «С утра с девочками, потом спали, пообедали, опять гуляли с подругами. А что?» «Не поняла я». «Подумайте, Эсса, кто может вас так ненавидеть?» «Мы только что обнаружили Раэна Риаса убитым». «Кинжалом в спину, а у него в столе письма, подписанные вашим именем». «Упс», — честно сказала я. «Кинжалом?» «Эсса, у вас есть кинжал?» «Есть. Я им хлеб и колбасу режу». Даже не подумала запираться я. «И вилка есть в комнате, и ложка». Орландо осмотрел кинжал, который я не удержалась, понравился, За красивую чеканку купила на ярмарке и покачал головой. «Не тот. У вас он закругленный, а там явно прямой, типа стилета. Стилет есть?» «Нет. А зачем? Им же колбасу не нарежешь». «Тогда думайте, Эсса, кто вас хочет так подставить?» Я только руками развела. «Эс Чавес, да никто. Кому я нужна?» но это точно не ученицы и, наверное, не слуги. «Почему вы так думаете, Эсса?» «Это кто-то, кто не имеет доступа в общежитие, не общается со мной близко, не может сюда попасть», объяснила я, вспоминая прочитанное и просмотренное. Честно говоря, новость меня в шок не повергла. Я Раэна не убивала, алиби у меня на весь день железобетонные, Девчонки со мной не расстаются. С утра мы вылетали, потом отсыпались, потом обедали, после обеда купались, потом тренировались. Я вот недавно домой пришла, то есть в общежитие, и девочки это подтвердят, ну, исключая вылет. Мои однокурсники знают про бумагу. Они бы ее и выбрали для писем. Я правильно понимаю, там она не лотосовая? «Нет. Такая розовая и надушенная розами». «А, тогда точно не однокурсницы. А если брать девочек с других курсов, то им тоже легко было бы попасть в мою комнату. Подсунуть розовую бумагу, к примеру, или стащить платок. Я правильно понимаю, там что-то такое обнаружилось?» «Да. Белая, шелковое с вашими инициалами». «Какая дура вытирает нос шелком! «Он же скользкий!» Мужчины переглянулись и от души захохотали. Дурой ощутила себя я. «Каэтана!» — Хавьер даже фыркнул. Шелковый платок не для носа. Им красиво и возвышенно промакивают слезинку со щеки или смахивают пылинку». Пф! честно ответила я. «Дурью не страдаю!» Орландо поднял брови. «Вы достаточно неформально друг к другу обращаетесь». «Эс? Эсса?» Эсс Хавьер только руками развел. «Орландо. Не при моей супруге, быть сказано, Каэтана тот еще репей. Половину данных для Эсса Переза она с меня стрясла. Поневоле начали общаться». «Проще». Орландо Чавес задумчиво кивнул. «Ясно. Эсса Магали не знает?» «Я еще жив», — отмахнулся Хавьер. «Точно бы. Убила». А Райан Риас мертв, меланхолично заметила я. «Можете обыскать хоть мою комнату, хоть что. Мне не жалко». Но у Эссы Магали не было мотива. И она слишком не сдержана. Она бы сначала оторвала мужу голову. «Простите, Хавьер, скандалы все слышат». Хавьер густо краснел ушами. Я вздохнула. «Ну, что поделаешь. Зато любит». Мужчины пропустили эту тему. «Да, пожалуй», — протянул Орландо. «У убийцы не было возможности подсунуть вам и кинжал, и бумагу. И он вас не знает. А перейти с этажа на этаж несложно. И ваши подруги и друзья знают о ваших особенностях. Действительно, это не ученики». но кто тогда навскидку брошенная любовница Пожало я плечами раен был тем еще бабником наверняка у него кто-то был приревновала прирезала кого он здесь в академии обрабатывал кроме меня служанку сознался из хавьер нет это вряд ли там бы ему просто крысиного яда в компот сыпанули И вообще, стилет, записочки. Тут не служанка поработала. У вас записки не с собой? Эсчавис чавес молча выложил их из кармана. Каэтана, почему у меня такое ощущение, что вы в этом разбираетесь лучше нас? Ответ — потому что на Бейкер-стрит жил Шерлок Холмс, а у Пуаро работали маленькие серые клеточки. Я буквально проглотила. «Ну что поделать, если человеку 21 века в память столько детективных сюжетов подгружено, что хоть ты маньяком становись?» Я просматривала письма медленно, и Райан Ледесма заглядывал мне через плечо. «Эс Чавес, это же в порядке элементарной логики. Вот смотрите, почерк ровный, красивый. Видно, что женщина привыкла писать за завитушками и вензелями. Она грамотно и употребляет сложные слова вроде «конспирация» или «умопомрачение». Кстати, я их употреблять не люблю, они слишком книжные. Я предпочитаю высказываться проще. Мужчины переглянулись. Действительно, об этом я не подумал. Итак, у нас Эсса или Раэша, образованная, воспитанная, достаточно импульсивная. Даже не так. точнула я головой. Раен Ледесма, поможете сформулировать? Математик кивнул. «Каэтана, все достаточно просто. Женщина, которая хочет вас подставить, достаточно импульсивная, чтобы сделать все быстро. Если приглядеться, видно, что письма написаны чуть ли не в один день. Смотрите, все одинаковое и чернила, и бумага, и оттенок. И если приглядеться, в первых письмах завитушек побольше, в последних — поменьше. Рука устала? Вполне возможно, — согласилась я. Этот момент от меня ускользнул, а тем не менее. Здесь-то нет стандартизации и унификации. Здесь все достаточно индивидуально, и чернила покупают и разводят самостоятельно. Кто в чем? Есть даже мода — разводить чернила в духах, чтобы у тетради был свой запах. Мне не нравится, но мода же... Примечание. На личном опыте автора. Покупала, процеживала, разводила, добавляла духи, и оттенок чернил отличался от флакона к флакону. Конец примечания. Она образована, но не слишком умна. Сделать она может... а подумать, чем обернется ее действие, уже нет. Она сделает сейчас, а потом хоть дракон не лети». Я задумчиво кивнула. «Раэн, вы правы целиком и полностью. Только кто у нас есть в Академии из таких? И кому могло понадобиться подставлять именно меня?» В дверь постучали. Мужчины переглянулись и уставились на меня вопросительно. Оно и понятно. Стучали в дверь душевой. Я развела руками. «Не знаю. Войдите, девочки!» Алинда, Севилла и Фатима не заставили себя упрашивать. Еще и Мариса с ними. «Подслушивали?» «Осведомлялись», — парировала Алинда. «Я что, это вслух сказала?» «А нет, не я. Вовсе даже ректор». «Я вам головы за такое осведомление оторву», — рыкнул Эс Чавес. Девушки пугаться и не подумали. «Эс, мы полезные. Али Вера! Алинда смущаться и не подумала. «Не тот характер. И разбитый нос ее ни чуточки не улучшит. А теперь и подавно. Они с Медеей нашли друг друга». обе вреднючие и кусючие. Счавис. Есть два повода для убийства Риаса. Первый ненависть к нему, второй желание подставить Каэтану. Но совмещать их не стоит. И почему же? Ядовито уточнил Счавис. Потому что это Каэтане безразличной сплетни, а мне вот очень даже нравится. Райан Риас действительно искал себе подходящую эссу в жены. Молодую, глупую и послушную. А еще бедную и без особых связей. Но именно потому со взрослыми эссами в академии он никогда не связывался. Они здесь все замужние, а первый же скандал и прощай мечта. Обходился служанками, я точно знаю. Орландо только за голову схватился. «Боги!» И это благородные эссы. Алинда фыркнула. Каэтана, как ты там рассказывала, собрались девушки посплетничали о мужчинах, а утром под дверью нашли умершего от стыдослугу? Как-то так? Я только вздохнула. Рассказала анекдот. Ёпт, компот. В оригинале был поручик Ржевский, но кто здесь знает этого персонажа? А доля правды в нем есть. Какие темы затрагивают милые девушки, мужчинам хоть под стол прячься. Ректор и сам был близок к картинному умиранию. «А что, слуге можно, а ему нельзя?» Но Алинду такие мелочи не остановили. То есть личная месть отпадает. Если служанка не могла написать такого, а Раэша, понс или пизана, если что, у них другие наклонности — Они сами не прочь служанок поприжимать. Я поморщилась. И в другом мире есть эта пакость. Впрочем, кривила губы не я одна. В местных храмах это сильно осуждается. Боги не одобряют. Союз заключается для продолжения рода, а если просто блуд, здесь это неправильно. Можно и из храма вылететь за такое. Нет, нет, сожжением или казнью не грозит, но в храм не пустят и в приличное общество тоже. Кто-то другой? Алинда покачала головой. С. Чавис. Я же сказала. Раен присматривал себе жертву, поэтому в любовнице он выбирал девчонок помоложе и поглупее, от которых легко избавиться, если что, и которые легко избавиться от нагуленного ребенка. Как-то так. Особо грамотных среди них не водилось. «Хотите, имена назову?» «Хочу», — не удержался Орландо Чавес. Имена назвала Мариса и выглядела при этом чуточку смущенной. «Как-то так получилось. Все знают». «Действительно. И как так могло получиться?» «Почти деревня. На одном конце чихнули, на другом сопли вытерли». Мне именно ни о чем не говорили, но Орландо Чавес кивнул. «Да, наверное. Надо будет расспросить слуг. Но это похоже на правду». Мариса развела руками. «Ну да, похоже. Значит, месть именно Раэну Риасу отпадает. Остаюсь я?» «Видимо, да», — согласилась Алинда. «Теперь я точно говорила вслух». «Давай думать, кто мог мстить именно тебе и за что». «На курсе? Если только Матеас. «Прости, Мариса». «Ещё Арчибальда Бореси и Джуста Сауза». «Их сейчас нет в Академии». «А Матеас прекрасно знает, и на чём ты пишешь, и что духи не любишь». «Он твои вкусы хорошо изучил», — развела руками Мариса. «И ты ему нравишься...» Он не оставил надежды на свадьбу. Я только хмыкнула. Дятел-мазохист, не иначе. Я вот одного не понимаю. Почему я до сих пор не прочитала роман, в котором герой-садист, регулярно получая шваброй по ушам от героини, превращается в мазохиста и начинает бегать за ней хвостиком? Очень современное чтение было бы. Может, даже на премию номинируют. Если героев еще и разноцветными сделать. А то какие-то оттенки серого. Пфф. Матиас под героя романа подходил идеально. Осталось только меня гуталином покрасить и вернуться в тот мир. Мы бы порвали все рекорды. Согласно теории вероятности, его шансы ничтожны, вздохнул Райан Лидесма. Обстановка разрядилась. Все рассмеялись и принялись прикидывать дальше. «На нашем потоке у тебя других врагов нет. Старшие выпустились, здесь только Мариса. Младшие еще не поступили. Вот и получается, что больше некому». Я застонала. «И тут некому, и там некому. Но кто-то же этого дурака убил? А если зайти с другого конца?» Предположил Райан Ледесма: Кто-то должен был знать, что Райан Риос у себя, и не пошел на обед и на ужин, или опросить жителей, расположенных рядом домиков. Тоже вариант, согласился Эс Хавьер. Орландо, выбора нет, но это проблема. Почему же? Мариса коварно улыбалась. Можно сделать еще проще. «Вот как?» Орландо смотрел на нее как на говорящую кошку. «А зря. Мариса далеко не дурочка, и коварства у нее хватает. Дайте противнику то, что он хочет». «То есть?» «Мы сошлись на том, что это Эсса, что она достаточно глупа. Я не знаю, кто это. В Академии хватает и женатых преподавателей, и просто несколько Эсс уже здесь. Приехали». Но если пройдет слух, что Каэтану посадили под замок, откажется ли неизвестное позлорадствовать?» Орландо задумался. Смотря куда посадили?» «Выберите достаточно уединенное здание», — парировала Мариса. «К примеру, заприте Каэтану на ночь в библиотеке. Демонстративно. Проведите по академии, поговорите об этом». Не сомневаюсь, убийца, кто бы там ни был или не была, наблюдает за нами. И нервы у нее или нее не железные. Не каждый день убиваешь человека. Хм, эссалиес, -э -эс, я не ожидал такого от вас. Красивая дура? Горько улыбнулась Мариса. Нет, просто не ожидал. Вывернулся ректор. Впрочем, ему не поверили. Это повлияет на репутацию Каэтана не лучшим образом, вмешался эс Зато сохранит жизнь. Вот о репутации я вообще не думала в эту секунду, а о том, что можно ждать удара в спину, думала. А если ничего не произойдет? До завтрашнего обеда? Извинитесь и выпустите Каэтану. Допустим, она пообедает за вашим столом или еще что-то в этом духе. Орландо Чавес задумался. Ему явно нравилась идея ловли на живца. «Он часом не рыбак?» «Если что, я согласна», — тихо сказала я. «Эс Чавес, это неприятно, но лучше попробовать сразу, чем вляпаться потом. Один труп еще ладно, а вот два — это перебор. Не стоит привлекать лишнее внимание к Академии». Последнюю фразу я сказала для девочек и Эсса Хавьера. И меня поняли правильно. Хотя и не одобрили. Что ж, мне не впервые. «Библиотека?» — прищурился Эс Чавес. «Почему нет? Только дайте я оденусь потеплее и возьму с собой перекусить». «Возьми оружие», — посоветовала Алинда. Я послушно нацепила на руки браслеты. «У вас ничего приличнее нет?» — поинтересовался Орландо. «В том-то и дело, что нет. Пользоваться надо тем оружием, которым умеешь. Я могу работать руками и ногами, поэтому я и обзавелась браслетами, кастетом, ботиночками с набойками. Их я тоже надела. А вот с ножом я работать не умею. Вообще. Разве что колбасу нарезать — Поэтому нож в моих руках опаснее для меня, чем для противника. Объяснять я это не стала, просто покачала головой. Алинда посмотрела на девочек. Я сейчас. Фатима метнулась в свою комнату и вернулась через пару секунд с заколкой. Кая, давай сюда голову, я тебе волосы соберу. Фати, ты знаешь, как пользоваться? «Знаю я, знаю. Заколка Фатимы, по сути, тот же стилет в деревянном чехле. Часть заколки, которая держит волосы. Чуть что волосы рассыпались, но у тебя в руках 10 сантиметров острой стальной смерти. Конечно, до сердца может и не достать, но ты бей в глаза, в горло». Спорить я не стала. Мало ли что, действительно. Одного умника уже прикончили. Повернулся спиной Раен Риос. И при жизни от него проблемы были, и помереть нормально не сподобился. Вот ведь личность. Из комнаты меня вывели чуть ли не в коробочке. Эсы по бокам, Раэн Ледесма сзади. Девушки на бэках изображали плакальщиц. Я старалась выглядеть растерянной и испуганной. А что, не окажись мужчины умничками, я бы так и выглядела. Если бы никто не стал разбираться, запросто. И убийцей бы меня сделали, и обвинили, и... Лучше не думать об этом. Так что я шла в библиотеку и старательно прятала под шалью сверток с едой. Посижу, почитаю, погрызу сухарик. Главное, не заснуть, а то и убийцу просплю, и прилет драконов. Очень даже запросто. Караулить меня будут по очереди С хавьер С чавес потом Райан Ледесма под утро. Девочки промолчали, но меня таким было не обмануть. Вот уверена, что парочка драконов там тоже будет. Драконец. А уж Виолы его все рядом окопается. Надеюсь, только она убийцу не сожрет? Ладно, скажу, что она отравиться может. В качестве компенсации Орландо Чавес вручил мне ключ от архива. «Если хотите что-то почитать, Эсса Кордова?» Каэтана, эс Эсс-ректор. Полагаю, мы можем обращаться друг к другу менее формально?» Орландо подумал пару минут и кивнул. С. орландо Каэтана. Все же я старше вас». «Отлично», — кивнула я, налаживая отношения с начальством. Орландо фыркнул. «Давайте их окончательно наладим, поймаем убийцу». Да можно подумать, я возражала. Дежурство Эсса Хавьера прошло без последствий. Тишина, спокойствие. Я нашла интересную книгу про драконец трёхсотлетней давности и читала ее, продираясь через старинную орфографию. Эсса Магали, зараза такая, нам ее не давала. Мы и не знали, что такое исследование существует. Анатомия драконец плюс психология, взаимовлияние и влияние на человека. Это, конечно, не лёгкое чтиво. Это серьезное научное исследование. Надо бы попросить себе скопировать. Пробила полночь. Убийцы так и не было. Ну, если эта зараза не явится, а я не высплюсь, Хорошо, хоть днем поспала после вылета, но и так глаза слипаются. Ладно, терплю, держусь. Дверь библиотеки скрипнула и начала медленно отворяться. В проеме встала фигура, закутанная в шаль. Эсса Магали. Что ж вы так долго? насмешливо укорила я. Муж не отпускал, или любовник. Звякнула пол кинжал. «Ты...» Эсса подхватила его с пола, прибрала, но было уже поздно. «Я...» Не стала я отрицать очевидное. «Эсса, ну кто вам сказал, что так легко подставить человека? Что вы сейчас хотели сделать? Воткнуть этот нож мне в грудь и уйти? И записочку еще оставить от моего имени?» Убила любимого, раскаялась, прошу меня простить... или еще какую глупость придумаете?» «Нет», — прошипела Эсса. «Я просто сейчас тебя убью». «За что?» «Чтобы не смотрела на чужих мужчин, не разбивала семьи. Думаешь, я не знаю, что мой муж тебя любит?» Я едва в голос не застонала. «Ну что за детский сад такой? Любит, не любит, плюнет, поцелует. Бред. Собачий». Эсса, ваш муж может любить меня или не любить, но он ваш муж, и между нами ничего не было. Врёшь. Зачем мне врать? Я всё сама видела. Он тебе ручки целовал. Ты, тварь, мою семью разбила. Ты во всём виновата. Только ты. И поэтому вы убили Реса, чтобы подставить меня? Согласилась я. У вас с ним что-то было? Хоть скажите напоследок. «Бонифацио был вашим любовником?» Эсса Магали так ошалела, что даже ректора в дверях не заметила, и замотала головой. «Нет, никогда. Зачем он бы мне нужен? Мне вообще никто и никогда не был нужен, кроме Хави. А он? Он меня никогда не любил. Сначала женился, чтобы получить титул, а потом, когда выяснилось, что у нас не может быть сына, он меня возненавидел». глупости отрезала я это вы сами себе насочиняли как и с поцелуями с хавьер меня благодарил вот и все а что вы там себе напридумывали это ваше личное сумасшествие я не сумасшедшая нет значит расчетливая и хладнокровная убийца произнес с чавес рядом с ним возник с хавьер я думала тебе Магали. Специально пришел, притворился, что сплю. Думаешь, я не заметил, как ты мне свое снотворное в кружку подлила? Я его просто пить не стал, вылил в цветок. Хави! И ждал. А ты пришла сюда убивать ни в чем не повинного человека. Уже второго. Я все делала для нас, ради нас! Травила меня, убила Риоса, Пыталась сейчас убить Каэтану. Орландо Чавес вздохнул, и этот простой звук словно что-то разбудил Вейсси Магали. «Ах ты! Это ты во всем виновата!» «Кто бы мне объяснил, почему эта сумасшедшая кинулась на меня? Вот в чем я виновата? В том, что не померла?» «Замечательно. Ненавижу!» От первого удара клинком я увернулась, второй сбила браслетом. Драться с безумной бабой я не собиралась, страшновато было. Такое у нее на лице было написано, даже подпускать ее к себе было страшно. Голыми руками разорвет. А вот держать дистанцию и избивать настрой это я могу. Танцевать с противником. Третий мой удар пришелся ей по кости голени. А четвертого и не понадобилось. Мужчины схватили ее сзади. Магали, достаточно! Голос Хавьера словно сорвал какие-то покровы с безумной. Женщина отскочила к стене, так и не выпуская клинка. Достаточно? Хави, не трогай меня! Что со мной будет? Орландо Чавес задумался. Наверное, лечебница. «Эс-Хавьер, вы же понимаете?» Все было кристально ясно. Хавьер из Академии никуда не денется. Тут сварт. Да и польза от них обоих — вагон с прицепом. С другой стороны, сажать его супругу в тюрьму нельзя. Никак нельзя. И оставлять ее в Академии тоже опасно. Это сейчас она разговаривает раздельно, А что потом? Начнет выйти кусаться? Такое тоже возможно. «Понимаю», — кивнул Эс Хавьер. «И предлагаю свой вариант. Магали, ты сейчас кладешь оружие, уходишь отсюда и навсегда уезжаешь к дочери. А если хоть шаг из ее дома сделаешь, отправишься в лечебницу». «Тоже вариант, только более гуманный». Эсса заметалась, кинула на меня злобный взгляд, но поняла, что не доберется. Дернулась вправо, влево. «Будьте вы все прокляты! Ненавижу! И тебя, и ее ненавижу! Всех вас ненавижу!» Рука с кинжалом опустилась, всаживая его женщине в живот. Эсса Магали медленно сползла по стенке вниз, оставляя за собой кровавый след. «Кровавый след в библиотеке» звучит как название очередного детектива. Остановить безумную бабу не успел никто. Ни с Хавьер, ни с Чавес. Хотя Орландо и не слишком-то пытался. Нужно оно ему. Хавьер дернулся вперед на все, что он успел, это упасть на колени рядом с женой. Магали! Я переглянулась с Эсом Чавесом и тихонько выскользнула из библиотеки. «Не надо мне сюда лезть». Есть вещи, которые надо просто пережить. Мимо меня пронесся Эс-Хавьер, несущий на руках пока еще живую женщину. Орландо Чавес вышел следом, запер библиотеку и кивнул мне. «Ключ возьми. Можешь все прибрать в библиотеке, а то начнется. Я кивнула. «А то сплетни и так не начнутся. Но сказано прибрать. Приберу». вот дура дуры-то, просто боги!» — шипела Алинда, выливая под очередной куст ведро с водой. Хотя по справедливости шипеть и не стоило. Что там было, той крови. Пятно средних размеров. Что накапало и натекло, цепочка кровавых капель по ходу движения. Вопреки всем красивым американским фильмам, при ранении в живот кровь на пол не хлещет, как из зарезанной свиньи. скапливается чаще всего в брюшной полости. Дура редкостная, согласилась я. А что можно еще сказать? Сначала всех заможай загнала своей ревностью, потом надумала и что было, и чего не было, нашла себе главного врага всея супружества меня. Примечание: правильно не заможай, а Заможайск, куда весело и бодро добежали поляки. Но как уж в народ пошло Так и пишу. Конец примечания. А потом, кто виноват, что ее разоблачили? Понятно, опять я виновата. Эса Хавьера жалко. Каэ, а у тебя с ним точно ничего не было? Я только что пальцем у виска не повертела. Лин, ты рехнулась, что ли? А Линда внимательно посмотрела на меня. А чего она несла? Насчёт тебя. Вот кто бы сомневался, подруги меня в покое не оставили. В библиотеку им идти запретили и рядом сидеть тоже, так они неподалеку окопались. И Виолу притащили бы, да и с хавьер рявкнул. А когда я с самого начала орать, ну, тут ее в Санторини бы услышали. Она вон как хорошо натренировалась за время брака. Девчонки так точно услышали. Я вздохнула. Лин! А тайны могут быть только через постель. Вот что Эс-Хавьер мог сказать супруге про выбор дракона драконов, если он мне молчать обещал. Алинда искренне смутилась. Кай, прости, я не подумала. А тут ведь все-все как оно есть, и тайные встречи, и разговоры, и расписание патрулей. Думаешь, кто мне его дал? Я дура. «Точно!» «Если ты смогла это признать, значит, ты уже не такая дура», — отмахнулась я. «Сама понимаешь, Эсса Магали со своей вечной ревностью придумала себе большую половину проблем. Ну и результат налицо». «Думаешь, умрет? Я пожала плечами. «Вполне реально. Почему умирали от ранения в живот?» Почему перед боем мылись, надевали чистые рубахи, ничего не ели? Да потому что это уменьшало риск сепсиса. Одно дело, когда кишки пустые. Другое, когда ты обожрался, и все это в брюхо вывалилось. Вроде как можно кишки вытащить, все промыть изотоническим раствором. Теоретически. Практически. Я на это не способна. И даже если кто-то так сделает... Где гарантия, что пациент не помрет от болевого шока, что все заживет нормально? И что С. Хавьер будет делать? Не знаю, есть там еще пятна. Нет. Тогда предлагаю прогуляться в больничку. А пошли! махнула рукой Алинда. Спасибо уши на том, что все девчонки не пошли. Только четыре. Вот мы с Алиндой в результате убирали библиотеку. Фатя и Сив помчались к драконам успокаивать чешуйчатых ящерок. Они же чувствуют, что с нами что-то не то. На таком расстоянии мы с Виолой мыслями не обмениваемся, но мое состояние для нее не тайно. Если бы девочки не пришли ей все рассказать, она бы сама явилась. А дракон с личной заинтересованностью — это серьезно. Мариса отправилась в больницу сразу же, Мало ли что понадобится. Вот мы ее сейчас и расспросим. В больницу местную мне как-то попадать не случалось, поэтому я и не сразу сориентировалась. Да и построена она не так, как наши. На первом этаже большой зал. Чужих здесь не бывает, так что никакой регистратуры, никаких карточек, никаких вопросов, пока клиент от боли загибается. Здесь сразу. Пришел — ложись. Вот кушетки, рядом комната для медперсонала. Правда, для врачей и для медсестричек разные комнаты. И еще одна комната — архив. Там действительно лежат истории болезни. Оформляются они, конечно, не так, как у нас. Это просто большие тетради, в которые и записывается все, что случилось с пациентом. Уходишь из академии — тебе ее отдадут с собой. Твои болячки — твои проблемы. На втором этаже палаты. Общая, коек на 20. Ну и штук 10 одноместных и двухместных. Второй этаж выглядит вполне привычно, разве что там не сестринский пост, а большая комната, в которой и сидят помощницы. Оттуда их и можно вызвать. Медсёстры и врачи тут тоже выглядят непривычно. До белых халатов никто не додумался — Вместо этого серые платья для женщин и большие платки на голову, которые завязываются на затылке под волосами. Для мужчин — штаны и рубашка. Разве что куртки снимают, ну и стараются завести рабочий комплект, в котором удобно двигаться и который не жалко кровью заляпать. Так что выглядят местные медики не слишком эстетично. Главное — лечат. Драконья кровь, драконья слюна и прочее — Конечно, оно работает, но далеко не всегда, увы. При лечении ожогов, поверхностных ранений хорошо справляется, а вот такие проникающие ранения. Сложно с ними. В любом мире. Мариса сидела в коридоре на удобном диванчике. Каэ? Лин? А ты кого ожидала? Я плюхнулась рядом. Что там и как обстановочка? Мариса скорчила грустную рожицу. эсси Моголе она не сочувствовала в принципе. Эсса покусилась на меня. За это Эссе стоило отгрызть голову два раза. Но из вежливости. Врачи вокруг нее прыгают, но, боюсь, не поможет. Что-то она там в себе важное покромсала, поделилась в полголоса подруга. Срок пошел не на дне, а на часы. Может, к утру... А если нет, то к обеду точно того. Вот ёпт, компот поворот. Такого я не планировала. Это она сама с дури вляпалась. Все верно, живот — место такое. Что ты там себе повредишь неясно, но раны эти плохие. И сами не заживут, тут шить надо, резать. А кто здесь на такое способен? Плосные операции в 21-м веке через раз успешные. А тут. «Шума будет!» — поморщилась Алинда. Ректор решил сделать все по-тихому. Реса она прикончила, так что пустят слух, мол, они любовниками были. А когда Райан ей дал отставку, Эсса и разозлилась. Его убила, себя убила. «Думаешь, прокатит?» «Почему нет?» Девушки уже привыкли к моим словечкам и о многом догадывались даже по смыслу. «Громче всех орёт тот, кто сам виноват». Я только головой покачала. «Ладно, пусть ее. Мужа и дочь жалко». «Ну, дочь это не затронет», — отмахнулась Мариса. «Так Академии к драконам на день пути не подойдет. А что там и где сплетничают? Где она, а где мы?» Я пожала плечами. «Дочь Эса Хавьера я считала дурой. Ну как?» Как можно бояться драконов, когда они такие невероятные? Не знаю. Дура и все тут. И не переубеждайте меня, не получится. Ладно, еще грозы боятся, каких-то природных явлений. Но дракон-то разумный, им можно только восхищаться. А самому суховьеру уже на все плевать. Его из-за скандалов и так полоскали сколько, устали уже. Скандалом больше, скандалом меньше. Я подумала, что и это верно. Эсса Моголи была местной достопримечательностью. Что у вас тут? Тут птичий двор, гуси орут. А там? А там Эсса Моголи орёт. Тоже ничего нового и ничего интересного. Она всегда орёт. Все равно лезть я не буду. Не надо мне такого. Из палаты вышел Эс Чавис. «А, вы уже тут?» Я развела руками. «Ну, тут. А где нам еще быть?» «Ваши ключи, Эс-ректор». «Спасибо». «Что там?» «Все убрано, все чистенько». «А тут? Что мне говорить?» Орландо подумал пару минут, потом кивнул нам. «Идемте, девушки. Тут свободная палата есть и не одна. Обсудим». В небольшой одноместной палате мы устроились на кровати рядочком. Ректор прошелся, заложив руки за спину. Подумал пару минут. «Хорошо, что пока еще каникулы, но слухи все равно пойдут. Отвечайте всем, что я предложил Марисе должность библиотекаря». Мы дружно изобразили большие глаза. Орландо кивнул. «Мне надоели постоянные скандалы С.Т. Альего. Я решил, что эсс больше подходит на эту должность, пока не найдем никого другого. «Может, и правда?» — задумалась Мариса. Я пожала плечами. «Не знаю. Ты уверена, что стоит? Замучаешься парней гонять из библиотеки?» Мариса решительно кивнула. «Стоит. Эсперес, конечно, нуждается в помощнице, но, будем честны, для меня это не место». а в библиотеке я могу попробовать поработать. Опять же, и у нас будет доступ к информации. Тогда никто не удивится, что мы туда попали, — согласилась я. Мариса меня везде с собой таскает. А что говорить про Альего? Правду, — глухо рыкнулась Чавес. Была любовницей Раэна Реса. Когда тот решил разорвать связь, убила его и покончила с собой. Алинда довольно улыбнулась. «Стопроцентное попадание». «А мы тут при какой кухне?» «Я же сказал», — предложил Марисе Лиес заведовать библиотекой, — рыкнулась Чавес. «Кто там разбираться будет до того, после того?» Я сообразила. «Действительно, кто будет сверять по времени? Вчера ли? Сегодня?» К моменту начала занятия и все сотрется и забудется. «Наверняка. Главное, дать сплетникам достаточно пищи для фантазии, а там они сами и поработают, и следы спрячут. Вызову завтра стражу из города, отдам им тело реса а Магали, наверное, эс захочет отвезти к дочери, там похоронить». Я кивнула. «Она в сознании?» «То приходит, то снова в беспамятстве. Сложно». Я вздохнула. «Алинда, пошли со мной. Я сейчас приготовлю чего перекусить, да и кофе сварю, а ты отнесёшь. С Чавес, вы пока тут будете?» «Буду», — кивнул С. «И кофе буду. Много. Спасибо, Каэтана». Я молча кивнула. «Мариса, ты пока тут побудь, мало ли что понадобится». Подруга опустила ресницы. «Побудет». Ну да, мужчинам тяжелые переживания и стрессы лучше всего заесть. А в кофе я плесну пару ложек бальзама. Сама лезть не буду, пусть Алинда отнесет. В столовой я разобралась быстро. Нашла колбасу, яйца, сыр, сболтала омлет. Потом подумала, что пока его донесешь до больницы, он шесть раз остынет. Сделала в итоге бутерброды с омлетом. Правда, добавила туда и колбасу. Домашнее. Хорошо пойдет. Сварила большой кофейник, прямо в него плеснула от души бальзама и помогла Алинде дотащить поднос до больницы. Надеюсь, с утра нас повара не убьют скалками. Эсчавис Чавес так и сидел на кровати. Мариса отпаивала его водой. Я отняла стакан и протянула чашку с кофе. Потом бутерброд, который был съеден в минуту. За ним последовали второй и третий. «Девушки, спасибо». «Спасибо, мне отделаетесь», — предъявила я второй поднос. Эсахавьера Хавьера сюда вызовите, мы его накормим». Спорить ректор не стал, и через пять минут мы кормили серого от переживаний Эсса Т Альего. «Хорошо, что бутербродов я с запасом сделала. И кофе». Это будут тяжелые сутки, так что...» Я подмигнула Марисе. «Эс-Чавес на тебе поняла? Чтобы не отходила». «Я? А кто? Нам не слишком уместно. А ты уже не ученица, а сотрудница. Вот и можешь о нем позаботиться». «Ну, а мы у тебя на подхвате». «Каэтана, почему мне кажется, что ты где-то крутишь?» потому что ты вредная и подозрительная. И вообще, уговори Эса за полежать пару минут вон на той кровати. Поняла? Пусть хоть ноги вытянет. Мариса послушно кивнула. Я коварно ухмыльнулась. Люблю работать купидоном. И получаса не прошло, как ректор спал, а Мариса сидела рядом и охраняла его сон. Так-то. Не оценит? Я его стрелу и ткну. В то самое место. Еще бы с Хавьером разобраться, но того пока от супруги не вытащишь. Накормила, напоила, и то дело. Ладно, я пока пойду собой займусь, потому что через несколько часов тому же Те Ольего потребуется дружеская помощь и забота, и надо бы к району Ледесме заглянуть и с ректором переговорить. Два отличных лекарства от стресса. Алкоголь и сон. Вот пусть Хавьера напоят и спать положат. Прямо в больнице. А дальше пригляжу.